Часть первая. Глава седьмая. Христофор Колумб. Раздел 1. Продолжение. Христофору Колумба оставалось только запастись терпением. Он поселился в Кордове, чтобы добывать себе средства к жизни, снова принялся за составление географических карт. Не теряя мужества, он столько переносил все удары судьбы, решив во что бы то ни стало добиться осуществления своего замысла. Кордове ему удалось приобрести друзей и покровителей, которые представили его богатейшему гранду, герцогу Энрике Гусману. Примечание. Гранд – титул испанского вельможа. Заинтересовавшись дерзким планом Колумба, герцог, однако, не успел оказать ему помощь, так как неожиданно очутился в опале и вынужден был бежать из Кастилии. Наконец, другой Кассийский грант, герцог Мединосели, добился для Колумба аудиенции у Фердинанда и Изабеллы. Христофору Колумба казалось, что цель его теперь близка. Фердинанд и Изабелла отнеслись благосклонно к его проекту и поручили высказать свое мнение специальной комиссии из ученых, прилатов и монахов в коллегии святого Стефана в Саламангском университете. Но радость Колумба была преждевременна. Вся комиссия восстала против его проекта. Да и как было не восстать? Его идеи близко соприкасались с религиозными вопросами, к которым в XV веке относились особенно ревностно. Хотя шарообразность земли была уже доказана, но отцы церкви все еще не желали признавать этого открытия. Сама идея кругосветного путешествия рассматривалась ими как нечто противоречащее текстом священного писания. Кроме того, рассуждали богословы и ученые-схоласты. Если бы даже и удалось как-нибудь спуститься в другое полушарие, то как подняться оттуда обратно? Даже при самом благоприятном ветре кораблю ни за что не подняться на огромную водяную гору, которую образует выпуклость шара, если даже допустить Что земля действительно шарообразна. Это был для того времени весьма веский довод. Итак, Христофора Колумба едва не обвинили в ересе, в самом тяжелом и непростительном по законам XV века преступлении. Правда, он сумел кое-как оправдаться от возведенного на него комиссии обвинения, но окончательное решение по его проекту было отложено на неопределенное время. Прошло еще несколько лет. Измученный унизительными хлопотами и неудачами, отчаявшись добиться чего-нибудь путного в Испании, Христофор Колумб послал своего брата Бартолома к английскому королю Генриху VII с предложением своего плана, но, кажется, король не удостоил его никаким ответом. Тогда Бартолом отправился во Францию и сумел заинтересовать проектом Колумба сестру короля Карла VIII – Анну Боже. Собравшись ехать во Францию, Колумб в 1491 году снова появился в монастыре Рабида, чтобы забрать своего сына Диего, который воспитывался там уже больше шести лет. Настоятель монастыря Хуан Перес, по-прежнему сочувствовавший идеям Колумба, познакомил его с богатым паловским судовладельцем Мартином Алонзо Пенсоном и с другими влиятельными лицами, которые помогли ему еще раз получить аудиенцию у короля и королевы. Нашлись также богатые люди, согласившиеся судить казни деньги на эту экспедицию. Последнее обстоятельство побудило Фердинанда и Изабеллу утвердить столь необычный проект и, после долгих обсуждений и колебаний, принять все условия, выдвинутые Колумбом. Итак, только через 17 лет после зарождения великой идеи, И спустя семь лет после прибытия в монастырь Рабида Колумб 17 апреля 1492 года подписал в военном городке Санта-Фе договор с королем и королевой Испании. В это время они только что отпраздновали победу над Гренадой, последним оплотом мавританского господства на Перемнейском полуострове, и потому могли проявить заинтересованность в восстановлении торговых связей с Индией. По торжественному договору дон кристо колон назначался главным адмиралом всех островов и материков, которые ему удастся открыть или приобрести. Этот титул со всеми привилегиями и прерогативами должен был переходить его наследникам из рода в род на вечные времена. Христофор Колумб. удерживал за собой звание вице-короля и губернатора всех новых владений, которые он завоюет в богатой Азии. Десятая часть жемчуга, драгоценных камней, золота, серебра, пряностей и всяких других вещей и товаров, купленных, обмененных, найденных или приобретенных во вновь открытых странах, должна была поступать в собственность Колумба, а 9 десятых всей добычи – в собственность. Короля и королевы. Все мытарства были окончены, и Христофор Колумб мог теперь приступить к исполнению своих замыслов. Но, повторяем, он вовсе и не замышлял открывать новый свет, о существовании которого даже не догадывался. Он хотел лишь попасть на восток через запад, проехать западным путем в землю, где растут пряности Можно утверждать, что Колумб до конца дней своих был уверен, будто он достиг берегов Азии и даже не подозревал того, что на самом деле открыл Америку. Однако это нисколько не умаляет его славы и величия его подвига. Таким образом, открытие нового света оказалось делом случая, но отвага, с которой гений пренебрег опасностями неизвестного пути, Бесстрашное плавание вдали от берегов, которых боязливо держались все его предшественники, уверенное продвижение по океану на хрупких суденышках, готовых стать добычей первой бури, отважное стремление вперед по безграничным просторам новых морей, все это обеспечивает за Колумбом бессмертную славу. Христофор Колумб стал готовиться к отплытию. В его распоряжении были предоставлены два корабля. Вступив в соглашение с богатыми судовладельцами Палоса, тремя братьями Пинсон, он получил от них необходимые средства для снаряжения третьего судна. Экипаж, как утверждают историки, был принудительно набран из каторжников и уголовных преступников, отбывавших наказание в Палосе, так как обыкновенные матросы не соглашались принять участие в этой опасной экспедиции. Капитаном первой каравеллы Санта-Мария, водоизмещением около 100 тонн, был сам Колумб. Это было, по его словам, плохое судно, непригодное для открытий. Капитаном второй, меньшей каравеллы Пинта, был старший из трех братьев судовладельцев Мартин Алонсо Пинсон. Самый маленький корабль Нинья Детка, водоизмещением 40 тонн, был поставлен под управление висента Пинсона. Экипаж флотилии состоял приблизительно из 90 человек. Рано утром 3 августа 1492 года три каравелла Колумба снялись с якоря и, оставив позади отмель Сальтос, лежащую в виду города Оэльва в Андалузии, пустились в неведомую даль по волнам Атлантического океана. Конец первого раздела. Раздел 2. Первое путешествие Колумба на запад. Гран-Канария. Остров Гомера. Отклонение магнитной стрелки. Бунт на кораблях Колумба. Земля-земля. Сан-Сальвадор. Гуанахани. Взятие острова во владение. Санта-Мария де Концепцион. Рим. Фернандина, Лонг-Айленд, Изабелла, Крукет-Айленд, Остров Хуана, Куба, Описание острова, Эспаньола, Гаити, Остров Тартуга, Касик в гостях у Колумба, Санта-Мария терпит крушение, Остров Монте-Кристи, Форт Навидат, Возвращение, Четырехдневная буря, прибытие в Испанию, прием, оказанный Колумбу. Выйдя в океан, адмирал, так называет Колумба во всех старинных источниках, направил свою флотилию на юго-запад, к Канарским островам, откуда он собирался повернуть прямо на запад. На четвертый день плавания случилось несчастье. На каравелле Пинта сломался руль. По-видимому, это было сделано умышленно, матросами, чтобы возвратиться обратно в Палос, Но Колумб приказал пристать к острову Гран-Канария и заняться ремонтом поврежденного корабля. Только на девятнадцатый день после отплытия 2 сентября флотилия, покинув Гран-Канарию, прибыла на остров Гомера, где Колумб запасся водой, дровами и съестными припасами. Несмотря на то, что адмиралу стало известно о намерении португальской эскадры напасть на него в открытом море, чтобы помешать экспедиции, 6 сентября флотилия покинула Канарский архипелаг. Приказав поднять все паруса, Колумб искусно избежал встречи с противником и, взяв курс на запад, вскоре потерял из виду остров Иеро Ферро, последний из Канарских островов. Дальше уже начиналось Неизведанная область океана. Многие матросы стали плакать и жаловаться на свою несчастную судьбу, которая обрекла их на верную гибель. Колумб старался, как только мог, утешить матросов, рисуя перед ними заманчивые картины сказочно прекрасных стран, обещая им земли и богатства, все, что могло воспламенить воображение его спутников, жаждущих обогащения. Чтобы не волновать матросов дальностью пройденного расстояния, Колумб решил показывать в корабельном журнале преуменьшенные данные о пройденном пути. Верное расстояние он заносил в свой личный дневник. Адмирал принял решение, сказано в дневнике первого путешествия, отсчитывать доли пути меньше, чем проходили в действительности, в том случае, если бы плавание оказалось длительным, чтобы людьми не овладели страх и растерянность. Запись от 9 сентября. 13 сентября вечером, когда флотилия находилась почти в 200 милях к западу от острова Эро, адмирал заметил, что магнитная стрелка компаса вместо того, чтобы показывать на север, отклонилась на северо-запад. Таким образом, Колумбу принадлежит важное географическое открытие отклонения магнитной стрелки которые он учитывал в дальнейшем при своих расчетах. Когда компасы начали северо-западничать, как выражались кормчие, тревожное настроение экипажа еще более усилилось. 14 сентября матросы Скоровелла Нинья увидели водяную трясогуску и какую-то неизвестную тропическую птицу. Так как птицы не залетают далеко в море, появление их предвещало близость земли. Температура была очень мягкая, Погода великолепная, как в Андалузии в апреле. Восточный ветер все время гнал корабли в нужном направлении. Но именно это постоянство восточных ветров и пугало матросов, считавших, что корабли никогда не смогут вернуться обратно в Испанию. На 35-й день плавания, 16 сентября, на поверхности океана стали попадаться пучки водорослей, а в следующие дни около кораблей появилось множество птиц. Но земля все еще не показывалась, хотя каждый день умножались признаки ее близости. Настроение экипажа оставалось неустойчивым. От надежды люди легко переходили к отчаянию. Отчаяние быстро сменялось надеждой. Приведем несколько выдержек из путевого дневника Колумба. Понедельник, 17 сентября. Адмирал плыл своим путем на запад и прошел за день и ночь более 50 лиг. Примечание. Лига. Колумб при оценке расстояний пройденных пути вел счет по морским лигам. Одна лига равнялась 4 милям или 5924 924 метрам. Конец примечания. Отмечено, однако, было всего лишь 47, помогало течение. Видели часто траву, ее было очень много. Это была та трава, что растет на скалах, и приносилась она с запада. Моряки рассудили, что находятся вблизи земли. После того, как рассвело, в тот же понедельник увидели еще больше травы, и оказалась она речной. Среди трав нашли живого рака, которого... Адмирал сохранил. Адмирал отмечает, что все это были верные признаки Земли, и что корабли находятся от нее не далее, чем в 80 лигах. Обнаружено было, что со времени отплытия от Канарских островов не было еще столь мало соленой воды в море и столь тихой погоды. Все повеселили, и каждый корабль ускорял ход, насколько возможно, чтобы первым увидеть Землю. Видели много дельфинов, а люди с ними одного убили. Адмирал отмечает при этом, что все это признаки западной стороны. Уповаю на Всевышнего, от Коева зависит все, и надеюсь, что очень скоро даст он нам узреть землю. Вторник, 18 сентября. Шли день и ночь. пройдя более 55 лик, но показали только 48. Море все эти дни было очень спокойное, совсем как река в Севилье. Мартин Алонсо на пинте, корабле весьма быстроходном, пошел вперед, не дожидаясь остальных каравел. Он сообщил со своей каравел-адмиралу, что видел множество птиц, летящих к западу, Почему и надеялся этой же ночью увидеть землю. По этой причине он шел так быстро. Среда, 19 сентября, поплыли своим путем. И так как погода была тихая, за день и ночь прошли 25 лиг, Записали же 22. В этот день в 10 часов на корабль залетел Глупыш. Вечером видели еще одного Птицы же эти обычно не удаляются более чем на 20 лик от земли. Порой шел дождь, но ветра не было. Верный признак земли. Воскресенье, 23 сентября. Плыли к северо-западу, порой отклоняясь на четверть к северу, а иногда своим путем, то есть на запад. Прошли 22 лики. Видели голубя, глупыша. еще одну речную птицу и белых птиц. Травы попадалось много, и в ней найдены были раки. Так как море было теплое и гладкое, люди стали роптать, говоря, что море тут странное, и никогда не подуют ветры, которые помогли бы им возвратиться в Испанию. Вторник, 25 сентября. На заходе солнца Мартин Алонсо Пинсон показался на корме своего корабля и с радостным видом вызвал адмирала, поздравляя его, ибо увидел он землю. До ночи все были убеждены, что земля лежит где-то поблизости. Адмирал приказал всем кораблям отклониться от обычного пути на запад и идти всем кораблям к юго-западу в том направлении, где показалась земля. Среда, 26 сентября. Адмирал плыл своим путем на запад до полудня, затем направился на юго-запад до тех пор, пока не убедился, что то, что вчера все принимали за землю, было небом. Суббота, 29 сентября. Плыли своим путем на запад, прошли 24 лиги, людям же насчитали 21 лигу. Погода была мягкая и приятная, именно такая, о которой говорят, что не хватает только соловьиного пения. Море же было гладкое, как река. Трижды появились глупыши, и один раз вела Видели много травы. Можно себе представить, с какой жадностью матросы и офицеры каравел всматривались в западный горизонт, где должна была показаться земля. Каждый был заинтересован в том, чтобы первым заметить эту неизвестную землю, так как король Фердинанд обещал первому, кто ее увидит, Выдать в награду шелковый камзол и 10 тысяч мароведи годовой ренты. Примечание. Под революционному исчислению приблизительно 600 рублей. Конец примечания. 7 октября экипаж флотилия был взволнован выстрелом бомбарды, раздавшимся с ним, которая шла впереди. Примечание. Бомбарда – старинная пушка, стрелявшая каменными ядрами. Конец примечания. Этот условный сигнал должен был по распоряжению Колумба оповестить флотилию, как только будет замечена земля. Братьям Пинсон, находившимся на борту Ниньи, показалось, что они видят землю. Однако вскоре обнаружилось, что это была очередная ошибка. Так как пенсоны утверждали, что видели попугаев, летящих к юго-западу, адмирал согласился слегка изменить направление. И это отклонение от курса было сделано очень кстати. Если бы флотилия продолжала плыть прямо на запад, она могла бы наскочить на острые рифы Багамских островов и потерпеть крушение. Корабли плыли по новому направлению три дня, но земля, так долго и страстно ожидаемая земля, упорно не показывалась. Каждый вечер солнце скрывалось все за той же равнодушной линией океана. Экипаж то и дело становился жертвой оптического обмана. Матросы роптали, выражая недовольство Колумбам, этим упрямым генуэзцам, который завлек их на край света. Признаки возмущения стали повторяться все чаще и чаще, и, наконец, 10 октября люди заявили, что дальше они не двинутся. Положение Колумба становилось все более затруднительным. Его уверение о близости земли, его посулы и угрозы почти уже не действовали на матросов. На счастье Колумба 11 октября матросы с каравеллы Пинта выловили в море свежие отломленную ветку и небольшую палку, обработанную руками человека. Почти в то же время люди с корабля-нинги заметили ветку шиповника, усеянную свежими ягодами. Все воодушевились и обрадовались, в виде эти признаки, служившие очевидным доказательством близости земли. Наступившая ночь покрыла море мраком. Пинта, самый быстроходный корабль из всей флотилии, держалась впереди адмирала. Христофор Колумб ни на минуту не покидал капитанского мостика. Он до боли в глазах всматривался в горизонт. В ночном тумане ему чудились вдали какие-то огни. Они то мерцали, то потухали, то вспыхивали вновь. Затем огни исчезли, и Колумба опять охватила тревога. Три корабля продолжали плыть до двух часов утра. Никто не смыкал глаз. Вдруг спинты раздался голос матроса Родриго де Триана. «Земля! Земля!» И почти одновременно выстрелила бомбарда. Через несколько минут очертания берега стали вырисовываться в предутренней мгле. Паруса на каравеллах тотчас же были убраны, и корабли легли в дрейф в ожидании утра. Можно себе представить, что должен был почувствовать в эту минуту Колумб. Наконец-то, после долгих лет мытарств, он сумел доказать свою правоту и раскрыть великую тайну океана. Колумб впервые увидел берег Нового Света утром 12 октября 1492 года. Вместе с первыми лучами солнца в двух милях от кораблей открылся низменный остров, относящийся к Багамскому архипелагу. Колумб тотчас же присвоил этому острову христианское название Сан-Сальвадор, Святой Спаситель. Так как Багамский архипелаг тянется на 1200 километров от полуострова Флориды до Гаити, и в нем насчитывается около 3000 больших и малых островов, можно только предполагать, к какому именно острову пристала флотилия Колумба. Сами же туземцы называли его Гуанахани. Вскоре на берегу появилось несколько голых людей, пристально рассматривавших корабль. Христофор Колумб сел в шлюпку вместе с обоими капитанами, королевским инспектором Родриго Санчесом де Сыгове, нотариусом флотилии Родриго де Эсковеда и другими должностными лицами. Адмирал сошел на берег валой одежде поверх лад с развернутым королевским знаменем. Оба капитана несли знамена с зеленым крестом, вокруг которого переплетались буквы «Ф» и «И», и – инициалы Фердинанда и Изабеллы. Именем короля Леона и королевы Кастилии адмирал торжественно вступил во владение островом Сан-Сальвадор. Во время этой церемонии туземцы окружили Колумба и его спутников. Вот как описывает сам Колумб в своем дневнике эту сцену первого знакомства с жителями. Цитата. «Поскольку они держали себя дружественно по отношению к нам, и поскольку я сознавал, что лучше обратить их в нашу святую веру любовью, а не силой, я дал им красные колпаки и стеклянные четки, что вешают на шею, и много других малоценных предметов, которые доставили им большое удовольствие. И они так хорошо отнеслись к нам, что это казалось чудом». Они вплавь переправлялись к лодкам, где мы находились, и приносили нам попугаев и хлопковую пряжу в мотках, и дротики, и много других вещей, и обменивали все это на другие предметы, которые мы им давали, как, например, на маленькие стеклянные четки и погремушки. С большой охоты отдавали они все, чем владели. Но мне показалось, что эти люди... Бедны и нуждаются во всем. Все они ходят ноги, в чем мать родила. И женщины тоже, хотя я видел только одну из них. Да, и та была еще девочкой. И все люди, которых я видел, были еще молоды. Никто из них не имел более 30 лет, и сложены они были хорошо. И тела, и лица у них были очень красивые, а волосы грубые, совсем как конские и короткие. Волосы зачесывают они вниз, на брови, и только небольшая часть волос, и притом длинных, никогда не подстригаемых, забрасывается назад. Некоторые разрисовывают себя черной краской, а кожа у них такого цвета, как у жителей Канарских островов, которые не черны и не белы. Другие красные краской, иные тем, что попадаются под руку. И одни из них разрисовывают лицо. Другие же все тело, а есть и такие, у которых разрисованы только глаза или нос. Они не носят и не знают железного оружия. Когда я показывал им шпаги, они хватались за лезвие и по неведению обрезали себе пальцы. Никакого железа у них нет. Их дротики – это палицы без железа. Некоторые дротики имеют на конце рыбьи зубы, у других же наконечники из иного материала. Они все без исключения рослые, хорошо сложенные люди. Черты лица у них правильные, выражение приветливое. У многих я видел рубцы на теле. Объясняясь знаками, я спросил их, от чего у них эти рубцы, и они таким же образом растолковали мне, что сюда приходили люди с других, лежащих рядом островов, и хотели эти люди захватить их всех, Они же оборонялись. И я думаю, и иные думают, что сюда те люди пришли с материковой земли, чтобы захватить всех живущих здесь в плен. Они должны быть хорошими и толковыми, сметливыми слугами. Я заметил, что они очень быстро научились повторять то, что им говорилось. И я полагаю, что они легко станут христианами, так как мне показалось, что нет у них никаких верований. На следующее утро, 13 октября, туземцы толпою окружили каравеллы. Они приплыли на своих больших челноках, выдолбленных из цельного ствола дерева и вмещавших до 45 человек. Они ловко управляли этими лодками с помощью весла, похожего на широкую лопату, и передвигались с большой быстротой. Многие островитяне были украшены золотыми пластинками и золотыми кольцами, продетыми через отверстия в носу. Казалось, они были взволнованы прибытием чужеземцев, корабли которых свалились к ним точно с неба. Они подходили к испанцам, дотрагивались с большим удивлением до их одежды, принимая ее за какое-то непонятное для них природное оперение. Особенно их привлекло алое платье Колумбы. По-видимому, они приняли его вначале за какого-то попугая высшей породы. Впрочем, вскоре туземцы сообразили, что этот человек самый главный среди всех прибывших чужеземцев. На рассвете следующего дня Колумб с некоторыми своими спутниками отправился осматривать остров Сан-Сальвадор. Остров оказался большим и ровным, покрытым густым зеленым лесом и свежими лугами, а посередине находилось прекрасное озеро. Разноцветные голосистые попугаи шумом перелетали с дерева на дерево. Попугаи составляли на этом острове единственную разновидность пернатых. Так как испанцы видели у многих дикарей золотые украшения, они заключили, что на Сан-Сальвадо имеются золотоносные руды. Колумб стал расспрашивать одного из туземцев, Откуда они берут эти вещи? И знаками объяснил, что, обогнув остров и плывя к югу, он попадет в страну, где золото встречается в изобилии. На следующее утро Колумб приказал сняться с якоря и плыть в указанном туземцам направлении в богатую золотом страну, которая, по его мнению, была ничем иным, как островом Сипанго, Япония. Это заблуждение Колумба как нельзя лучше характеризует географические знания того времени. Великий мореплаватель нисколько не сомневался, что открытые им земли принадлежат к азиатскому континенту Сипанго или Чипангу, как мы знаем, название Японии в книге Марко Пола. Ошибку Колумба разделяли с ним все его спутники. Даже после четырехкратного путешествия на острова, лежащие по ту сторону Атлантического океана, Колумб не подозревал, что открыл новую часть света. Экипаж Колумба, да и сам адмирал, были вполне уверены, что в ночь на 12 октября 1492 года они достигли берегов Японии, либо Китая, либо Индии. Этим объясняется, почему Америка долгое время носила название Западной Индии и почему коренное население этого материка до сих пор известно в Южной и Северной Америке под общим именем индейцев. Итак, Христофор Колумб решил достигнуть богатых берегов Японии. Но сначала он направился вдоль берегов Сан-Сальвадора, чтобы исследовать его западную сторону. Встретившиеся на берегу Туземцы... Радушно предлагали адмиралу воду и косаву, хлеб, приготовляемый из мучнистых корней юки. Колумб несколько раз высаживался в разных местах берега и везде встречал самый дружественный прием. Я видел два или три селения, а также людей, пишет он в своем дневнике, которые выходили на берег, взывая к нам и вознося хвалу Богу. Одни приносили нам воду. другие пищу ины же, заметив, что я не собираюсь выйти на берег, бросались в море и добирались до нас вплавь. И мы поняли, что они спрашивают, не явились ли мы с неба. Не считаясь с этими проявлениями дружеских чувств, Колумб приказал захватить несколько индейцев, чтобы обучить их испанскому языку. и отправить ко двору Фердинанда и Изабеллы. Кроме того, Колумб надеялся с помощью пленников найти вожделенную страну, где родится золото. Обогнув Сан-Сальвадор, испанцы убедились, что они открыли не одинокий остров, а целый архипелаг, простирающийся далеко на юго-запад. Колумб увидел столько островов, что не мог решить, к какому из них пристать раньше. Самый большой остров был виден на расстоянии Пяти лиг от Сан-Сальвадора. 15 октября при заходе Солнца флотилия бросила якорь у западной оконечности этого острова, которому было присвоено название Санта-Мария де Консепсион, теперь Рам. И здесь жители оказали испанцам самый радушный прием и охотно дарили им все, чего бы они ни просили. Отсюда Колумб направился дальше и пристал к третьему острову, названному им в честь испанского короля Фернандины, нынешний Лонг-Айленд. Туземцы по-прежнему проявляли дружелюбие, а Колумб продолжал их одаривать стеклянными бусами, и медными погремушками, угощать хлебом и патокой, желая, чтобы среди дикарей распространилась о чужеземцах добрая слава. Жители Фернандины показались Колумбу более цивилизованными, чем их соседи. Некоторые из были в накидках из хлопковой ткани. Многие носили набедренные повязки. В каждом доме, построенном в виде шатра, Были высокие, хорошие очаги. Испанцы обратили внимание, что внутри эти дома старательно подметены и чисты, а ложа и подстилки, на которых индейцы спят, похожи на сети и сплетены из хлопковой пряжи. Примечание. Сети из хлопковой пряжи, на которых спали индейцы, назывались у них «гамаками». Гамак – одно из немногих слов коренного населения Багамских островов, сохранившихся до наших дни. Через несколько десятилетий после открытия Америки от коренного населения не только Багамских островов, но и всех других островов Вест-Индии не осталось в живых ни одного человека. Они были полностью истреблены испанцами. Конец примечания. Большое впечатление – произвела на Колумба и прекрасная природа этого острова. Пышная тропическая растительность с большим разнообразием форм и видов. Особенно интересно и красочно у Колумба описание животного мира. Вот, например, что он говорит о рыбах. Цитата. «Рыба здесь настолько отличается от наших рыб, что кажется это чудом. Иные похожи на петухов, И имеет тончайшую расцветку. Тут и синие, и желтые, и красные, и все иные тона. Другие же рассвечены на много ладов. И так тонкие эти краски, что не найдется на свете человека, который не подивился бы им и не обрел бы величайший покой, глядя на этих рыб. Конец цитаты. Западный берег острова, образующий глубокий полукруг, мог служить великолепной естественной гаванью для множества кораблей. Однако на острове Фернандина испанцы не обнаружили тех богатств, которых они так жадно искали. Никаких золотых рудников здесь не оказалось. Туземцы, взятые на борт, говорили о каком-то острове Самуат, где жители якобы добывают много золота. Колумб поплыл в указанном направлении, И в ночь на 19 октября флотилия пристала к Большому острову. Это и был Самоад, который Колумб в честь Испанской королевы переименовал в остров Изабеллу. На современных картах он известен как Крокотт-Айленд. По рассказам туземцев, взятых с острова Сан-Сальвадор, На этой земле должен был находиться могущественный властитель, который якобы управляет всеми ближними островами, ходит одетый и носит на себе много золота. Колумб тщетно ждал этого короля несколько дней, но тот не показывался. Остров Изабеллы также порадовал Колумба своими чистыми озерами, великолепными лесами, изобилующими роскошной разнообразной растительностью. Цитата. «И как все другие острова, этот остров весь зеленый, и травы здесь, как в Андалузии в апреле, и поют в лесах птицы, и человеку, который сюда попал, не захочется уж покинуть эти места. Затмевая солнце, летали здесь стаи попугаев, и было, кроме того... На диво много других птиц, самых разнообразных и во всем отличных от наших. Росли на острове деревья бесчисленных пород, и у каждого плоды были на свой лад, и все они на диво благоухали. И я себя чувствовал самым обездоленным человеком на свете, потому что не мог определить пород этих деревьев и плодов, а я уверен, что все они весьма ценны. Я везу с собой образцы плодов и трав. отобранных здесь». Конец цитаты. Таковы были впечатления Колумба от острова Изабеллы. Жители, испуганные появлением чужеземцев, скрылись в лесах, но потом постепенно собрались в свои селения и стали с любопытством разглядывать невиданных белых людей. Мысль о достижении Японии ни на минуту не покидала Колумба. Так как туземцы говорили о существовании на западе Большого острова, который они называли Куба, то адмирал предположил, что этот остров составляет часть королевства Сипанга и твердо решил дойти до города Кинсая, чтобы вручить великому хану письмо от Фердинанда и Изабеллы. При первом попутном ветре Флот Колумба снялся с якоря и снова поплыл на запад. В четверг, 25 октября, корабли прошли мимо группы из шести или восьми островов, вытянутых по одной линии с севера на юг. А в воскресенье Колумб увидел берега острова Кубы. Корабли бросили якорь возле устья большой реки, которой испанцы присвоили название «Сан-Сальвадор». Колумб был поражен обширностью и красотой этого острова. На берегах росли бесчисленные пальмы с такими большими листьями, что достаточно было одного из них, чтобы покрыть хижину туземца. Высокая горная гряда, пересекающая остров, показалась Колумбу такой же красивой, как горы Сицилии. Колумб торжественно присоединил этот остров к владениям испанской королевы и назвал его островом Хуана, в честь наследного принца. Куземцы при приближении испанцев разбежались. В покинутых хижинах испанцы нашли домашнюю утварь и изображение местных башков, женские фигурки и головки наподобие масок, очень хорошо выделанные, а также рыболовные сети и костяные крючки. Колом приказал ничего не трогать, чтобы не возбудить негодование туземцев. Через несколько дней ему удалось завязать отношения с жителями Кубы с помощью индейцев, привезенных с сан -Сальвадора. Цитата: И когда местные жители убедились окончательно, что им не причинят зла, они успокоились, и вскоре к кораблям подошло более чем 16 челноков или каноэ с хлопковой пряжей и прочими местными вещичками. Адмирал приказал ничего у них не брать, чтобы индейцы таким образом узнали, что он ищет только золото, которое здесь называют Нукай. Конец цитаты. Колумб не сомневался, что теперь он достиг искомого материка Азии и находится всего в нескольких десятках миль от Кенсайи. Он так был в этом уверен, что стал снаряжать посольство к великому хану. в качестве посла он назначил дворянина Родриго де Хереса, которого должен был сопровождать испанский еврей Луис де Торрес, владевший еврейским, арабским и халдейским языками. Примечание. Халдейский язык язык семитского племени халдеев, которые в древности жили в Вавилонии. Конец примечания. В проводнике Колумб выбрал двух индейцев – одного из числа пленных, взятых на острове Гуанахани, Сан-Сальвадор, а другого с острова Кубы. Посланникам было дано шесть дней для исполнения миссии, снабженные всякими побрякушками и пёстрыми тряпками – Они отправились во внутренние области мнимого материка с приказанием сообщить владетелю страны, что Колумб прислан королем и королевой Испании для установления дружественных отношений между их державами, и привез с собой королевское послание и подарки, которые вручит монарху при личной встрече. Оставшись ждать возвращения посольства, Колумб занялся исследованием побережья Кубы. Жители понемногу привыкли к белым людям и охотно принимали от них подарки. Когда адмирал показал им золото и жемчуг, они дали ему понять, что в местности, которая называется Бохио, и золото и жемчуг имеются в изобилии. Местные жители носят золотые украшения в ушах, на ногах, на шее и имеют также жемчужное ожерелье. Кроме того, туземцы сообщили, что еще дальше есть страна, где живут якобы одноглазые люди и люди с собачьими мордами, которые едят человеческое мясо. 6 ноября после четырехдневного отсутствия возвратились посланники Колумба. Они рассказали, что пройдя 12 лик, встретили селение, состоящее из 50 домов, таких же точно, как и хижины на берегу. В было не менее тысячи жителей. Туземцы приняли испанцев с большим почетом и, считая их, по-видимому, какими-то сверхъестественными существами, целовали руки и ноги. Особенно испанцы были удивлены обычаем местных жителей зажигать какие-то листья, свернутые в трубочку, и вдыхать от них дым. Таким образом, испанцы впервые столкнулись с употреблением табака а затем переняли этот обычай, и курение табака распространилось по всей Европе. Туземцы добывали огонь быстрым трением друг от друга двух кусков дерева. В жилищах, построенных в форме палаток, оказалось большое количество хлопка, а возле одной палатки самая большая куча, в которой было не менее 500 ароб. Примечание. Одна с половиной килограммов, конец примечания. Что же касается китайского хана, то послы нигде его не встретили, и все расспросы о нем оказались совершенно бесплодными. Послам не удалось также обнаружить ни малейших признаков золота, никаких других драгоценностей, а когда индейцам показали предусмотрительно захваченные образцы перца, корицы и других пряностей, то они знаками объяснили, что в их стране нет ничего подобного, но такие растения встречаются в другой стране, в юго-востоку от их селения. Заблуждение Колумба привело его к ошибке, которая изменила весь ход его открытий. Думая, что он находится на берегу Азии, Колумб, естественно, считал Кубу частью континента. Потому ему и не пришло в голову, объехать обширный остров. Вместо этого он решил вернуться на восток. Если бы Колумб продолжал придерживаться первоначального направления, то он непременно пристал бы либо к Флориде, в Северной Америке, либо к берегам Мексики. И тогда вместо невежественных полудиких туземцев он встретил бы ацтеков, жителей Великого Королевства Монте-Сумы, Нашел бы прекрасные города, организованную армию, огромные богатства, и роль Эрнанда Кортеса стала бы тогда, без сомнения, его ролью. Но этому не суждено было случиться. Упорствуя в своем заблуждении, Колумб, снявшись с якоря 12 ноября 1492 года, повернул к востоку. Больше всего Колумба привлекала золото. Узнав от туземцев, что недалеко на юго-востоке лежит остров, который они называли Баннеке, где собирают золото прямо по побережью в ночное время при свечах, он и направился на поиски этого неведомого острова. Встречный ветер заставил Колумба лавировать вдоль берегов Кубы. Вскоре он заметил новый архипелаг, с. краевым лесом и окаймленные горными вершинами, сверкавшими словно кристаллы на солнце. На многочисленных островах по ночам блестели огоньки рыболовов. Неоднократно испанцы высаживались на различных островах и выдружали на их берегах кресты в знак взятия этих земель во владение. Между тем капитан Пинты Мартин Алонсо Пинсон на своем ходком корабле обогнал флотилию и 21 ноября на рассвете вовсе скрылся из виду. Колумб заподозрил его в измене, предположив, что Пинсон решил первым достигнуть острова Банеки, чтобы добыть для себя побольше золота. Этот поступок Пинсона сильно огорчил Колумба, В его дневнике мы находим следующие слова. Он доставил мне также много иных забот и хлопот. Продолжая исследовать близлежащие острова и берега Ковы, Колумб давал испанские названия встречавшимся по пути землям, бухтам, рекам и горным вершинам. Однако он нигде не нашел людоедов, несмотря на то, что некоторые хижины туземцев были украшены черепами убитых врагов, что приводило в восхищение индейцев, находившихся на корабле адмирала. После бегства Пинте колумб медленно продвигался в восточном направлении, пока не достиг восточной конечности Кубы. Противный ветер заставил его отклониться от намеченного курса на остров Банеке. Вместо этого 5 декабря ему довелось открыть большой остров, который туземцы называли Бухио. это был соседний с Кубой остров Гаити. Вечером каравелла Нинья по распоряжению адмирала вошла в бухту, которая была названа бухтой Марии, теперь бухта Святого Николая на юго-западе Гаити. На следующий день каравеллы прошли мимо множества мысов и мимо одного островка, названного Колумбом, островом Тартуга – Черепаха. При виде кораблей индейцы обращались в бегство на своих быстроходных пирогах. Остров, вдоль которого продвигались испанцы, оказался гористым, благодаря чему и был впоследствии назван Гаити, возвышенный. Пение птиц, напоминавшее трели испанских соловьев, горы, похожие на испанские сьерры, живописные долины, дубовые рощи, все это вызывало у Колумба воспоминания о о видах Кастилии, почему он и назвал этот остров «Испаньолы». Примечание. «Испаньола» по-испански значит «маленькая Испания». Конец примечания. Жители Испаньолы оказались до того боязливыми недоверчивыми, что с ними никак не удавалось войти в сношение. При малейшей попытке испанцев приблизиться к ним, они быстро убегали в лес. Тем не менее, нескольким матросам все же удалось захватить одну молодую женщину, которую они и привели на корабль. Колумб дал ей кольца, бусы и одежду, после чего приказал отпустить ее на берег. Когда на другой день отряд из девяти хорошо вооруженных матросов углубился на четыре с половиной лиги внутрь страны, где находилось большое селение, туземцы оказали испанским матросам Хороший прием, наперебой угощали их и приносили разные подарки, ничего не требуя взамен. Матросы, побывавшие в селении, говорили Колумбу, что с этими людьми по красоте и учтивости не могут сравниться ранее встречавшиеся индейцы. Но Колумб с этим не согласился, так как, по его мнению, все индейцы, которых он видел на других островах, были отличнейшего поведения На этом острове испанцы повсюду встречали хорошо возделанные поля, заросли алои, мастиковые и плодовые деревья. Цитата. И судя потому, что адмирал уже видел раньше и что было перед его глазами сейчас, он вполне согласен был с мнением тех, кто говорил, что земли, которые встречались прежде, не могут сравниться с этой долиной. Даже Нивы Кордовы, по сравнению с ней, будто ночь перед светом яркого дня. Конец примечания. 15 декабря Колумб отправился дальше к острову Банеке, но ветер отнес его к ранее открытому острову Тартуга. Протекавшая там судоходная река так понравилась Колумбу, что он назвал ее Гвадалквивиром, а долину, в которой она протекает, райский. На другой день, крейсируя посреди залива, Колумб заметил в море одного индейца на утлом челне, удивительно устойчивым даже при свирепствовавшем в то время ветре. Взятый на бок вместе с челноком, индеец получил обычные в таких случаях подарки, а затем был высажен возле его селения. расположенного у самого моря. Индеец показал своим односельчанам полученные подарки и сообщил, что испанцы – хорошие люди. После этого на берег вышли все жители селения вместе с вождем, красивым двадцатилетним юношей, которому по приказанию Колумба были отданы почести как настоящему королю. Туземный вождь был так же наг, как и его подданные мужчины и женщины, относившиеся к нему с большим уважением, но без всяких признаков подобострастия. Цитата. Один из индейцев, бывший с адмиралом, заговорил с королем и сказал ему, что пришельцы явились с неба и что ищут они золото и намерены идти на остров Банеки, И на это король ответил, что все, что он слышал, ему нравится, и что на острове Банеке действительно есть много золота. Он добавил, что отсюда до Банеки лишь два дня пути, и заявил, что если пришельцы нуждаются в чем-нибудь, что имеется на его земле, он охотно даст им все необходимое. Конец цитаты. На следующий день другой вождь, которого индейцы называли Касиком, явился к Колумбу на корабль в сопровождении многочисленной свиты и присутствовал на торжественном обеде по случаю церковного праздника Дня Святой Марии. Примечание. В языке индейцев-карибов слово «кацик» или «касик» обозначало «вождь племени». Конец примечания. Каравеллы были украшены флагами. После нескольких залпов из бомбард Касика пригласили к столу адмирала. Отведывая кастильские кушанья и напитки, он отсылал блюда и кубки своим людям. У Касика было доброе лицо, и держался он, по словам Колумба, с поразительным достоинством.